Часть четвертая «Хелен!» — мой голос сорвался на виск. Я метнулся к жене, паникуя, как никогда в жизни. «Все нормально, дорогой!» — выдохнула она, когда я встал на колени рядом с ней. Он попал в плечо. «Ничего серьезного, разве что кровь!» На секунду я застыл, пытаясь собраться с мыслями. Мне было страшно дотрагиваться до Хелен. Вдруг я сделаю ей больно. «Стив!» — настойчиво сказала она. Придвигаясь ближе, машина остановилась. Смотри, как бы он ни вернулся. Эти слова привели меня в чувство. Скорее всего, он вернется. Наверняка он видел, что не попал в меня. Этот человек так отчаянно хотел помешать нам добраться до Лос-Анджелеса, что проколол патрубок, преследовал нас и, наконец, открыл по нам стрельбу. Конечно же, он вернется. «Отнесу тебя в безопасное место». Я взял Хелен на руки, и она застонала от боли. «Прости, милая, буду аккуратнее». «Да ничего. Главное — отойти от дороги». С большой осторожностью я сошел с обочины в кромешную тьму леса и, проделав шагов десять, врезался в дерево. «Ни черта не видно!» — прошептал я, останавливаясь. Фары нашего автомобиля освещали дорогу и край лесополосы. Не углубляясь в чащу, Я начал двигаться по кромке освещенного пространства, чтобы видеть, куда иду. Я надеялся найти дорожку, которая приведет нас к убежищу. Кровь Хелен пропитала мой пиджак, и мне стало страшно. Хелен едва дышала. Я то и дело оступался, и тогда она приглушенно стонала. Отойдя от машины ярдов на двадцать, я увидел тропинку, ведущую в лес, свернул на нее и медленно пошел вперед, вглядываясь во тьму. И тут... Раздался шум мотора. Я оглянулся. Звук был совсем рядом, но машину я не видел. Похоже, водитель сдавал назад, не включая фары. Я ускорил ход, и это оказалось фатальной ошибкой. Наткнувшись на ствол упавшего дерева, я растянулся плашмя, уронив Хелен на землю. Я с трудом поднялся на ноги, весь потный и злой, в первую очередь на самого себя. Включив фонарик, я увидел Хелен. Она лежала в нескольких ярдах от меня, глаза ее были закрыты, в лице некровинки. Похоже, она потеряла сознание. Правая рука ее была вся в крови. От этого зрелища по спине у меня пробежали мурашки. Не успел я сделать к ней шага, как мелькнула вспышка, и раздался сухой треск автоматического пистолета. Пуля просвистела в нескольких дюймах от моего лица. Тут же, выключив фонарик, я упал ничком. По безмолвному лесу прокатилось эхо новых выстрелов. Над головой просвистела очередная пуля. К тому времени я уже успел достать пистолет и выстрелил в сторону вспышки, после чего перебрался через ствол дерева и попытался нащупать Хелен. Мои пальцы коснулись ее руки, и тут лес оказался залит слепящим светом автомобильных фар. По счастливой случайности мы оба находились прямо за деревом, и его ствол укрыл нас от света. С фарами нужно было что-то делать, и немедленно. Как только стрелок обойдет дерево, он прикончит нас в два выстрела. Осторожно подняв голову, я тщательно прицелился. Рука моя была твердой, но первый выстрел не попал в цель. Я выстрелил снова. В паре ярдов от машины щелкнул пистолет, и пуля впилась в дерево дюймах в шести от моего лица. Однако второй мой выстрел угодил в одной из фар. Пригнувшись, я чуть подождал, после чего отполз к другому краю дерева, чтобы сменить позицию, и прицелился во вторую фару. Должно быть, противник заметил меня в момент выстрела. Его пуля сделала пробор в моей шевелюре, и это не преувеличение. Я распластался на земле, перепуганный до смерти. Но главное, что вторая фара тоже погасла, окруженной уютной тьмой, Я пополз в сторону Хелен, не обращая внимания на звон в голове. Взяв ее на руки, я продолжил путь по тропинке на ощупь, будто слепец. Под ногами то и дело шуршала листва, громогласно сообщая о моем передвижении, из-за чего я вспотел еще сильнее. Хотелось лишь одного — добраться до какого-нибудь укромного места и осмотреть Хелен. Шагая вперед, я четко осознавал — что в пистолете осталось четыре патрона, а запасной обоимы у меня нет. Через несколько минут я остановился и прислушался. Где-то за спиной шуршали листья, но этот звук почти сразу же прекратился. Должно быть, идущий за мной стрелок угадал, что у меня на уме. Хелен оказалась довольно тяжелым грузом, и я уже порядком устал, но нужно было двигаться дальше. Я снова пошел вперед ободренные полоской лунного света зарядеющими деревьями. Похоже, скоро я выйду на поляну. Идти становилось проще, поскольку луна светила все ярче. В то же время я задавался вопросом, не видит ли меня стрелок, и старался идти не по тропинке, а рядом с ней. Внезапно сзади раздался пистолетный выстрел, и у меня над головой вжикнула пуля. Метнувшись в чащу, я уложил Хелен за дерево, выхватил пистолет и развернулся к темной тропинке. Я ничего не видел и не слышал, но знал — враг где-то рядом. Подождав несколько минут, я отдышался и восстановил силы. Ничего не происходило. Нужно было идти дальше. Я страшно переживал за Хелен. С ее раной нужно было что-то делать. Я положил руку ей на плечо. Кровь вроде бы остановилась, хотя полной уверенности у меня не было. Глаза уже привыкли к темноте, и я различил просвет между деревьями в стороне от тропинки. Я решил направиться туда и попытать удачи в лесу. Взяв Хелен на руки, я двинулся вперед. Идти не производя шума, оказалось невозможно. Сухие ветки трещали под ногами, словно петарды. Покрывающая землю сухая листва тревожно шуршала. Но я не останавливался, по возможности поворачивая то влево то вправо и прекрасно понимая, что в любой момент могу получить пулю в спину. Пройдя таким манером ярдов сто, я внезапно оказался на поляне, в центре которой стояла деревянная хибарка, залитая лунным светом. Судя по провисшей крыше и разбитому окну, хижина была заброшенной, но меня это не волновало. По крайней мере, там можно спрятать Хелен, конечно, если удастся добраться до хибарки живым. Остановившись на краю поляны, в тени деревьев, я прислушался. Где-то справа шуршали листья и хрустели, ломаясь сухие ветки. Стрелок был довольно далеко. Возможно, он до сих пор шел по тропинке, не сообразив, что я свернул в лес. Если дверь хижины окажется заперта, я попаду в неприятное положение. Остается надеяться, что я сумею выбить ее, прежде чем стрелок возьмет меня на мушку. Закинув Хелен на плечо, я стиснул пистолет в правой руке, сделал глубокий вдох и, спотыкаясь, направился к хижине. Те двадцать ярдов показались мне бесконечными. Наконец я добрался до хибарки и, не сбавляя хода, изо всех сил пнул дверь. Гнилая щеколда раскололась в щепки, а дверь распахнулась, повиснув на петлях. Я сделал неуверенный шаг во тьму, заключенную в четыре стены. Войдя внутрь, я уложил Хелен на пол и закрыл дверь, подперев ее какой-то доской, после чего включил фонарик и осмотрелся. В хижине была единственная большая комната. Ее окно выходило на ту же сторону, откуда я пришел. Строение было ветхим, но стены выглядели довольно крепкими. Посмотрев в окно и убедившись, что угрозы нападения пока нет, я склонился над Хелен. Она все еще была без сознания. На поверхностный осмотр подтвердил, что кровь остановилась. Снова глянув в окно, я удостоверился, что еще пару минут меня никто не потревожит. После чего достал карманный нож и срезал мокрые от крови рука в платье. В плече у Хелен засела с полдюжины дробин. Кости были целы, но она, тем не менее, потеряла много крови. Сейчас я ничего не мог с этим поделать, поэтому вернулся к окну. И как раз вовремя. Из-за дерева росшего неподалеку от хижины, высунулась темная фигура. Я выстрелил практически не целясь. Выстрел оказался неплох. Я увидел, как от дерева, за которым пряталась фигура, отлетел кусок коры. Враг выстрелил в ответ. Я сделал еще пару выстрелов, после чего фигура скользнула в лес, скрывшись из виду. Я ждал, стараясь вспомнить, сколько патронов у меня осталось. Кажется, два но я не был в этом уверен. «Стив!» Быстро повернувшись, я подошел к Хелен. «Что происходит?» спросила она. «Неужели я потерял сознание?» «Ага, я тебя уронил», сказал я, опускаясь на колени рядом с ней. «Как самочувствие?» В голове слегка шумит, но в целом нормально. «Что происходит?» «Он снаружи. Я притащил тебя в эту хижину. Не самое роскошное место, но если продержимся до рассвета, все будет хорошо». Выглянув в окно, я никого не увидел. На месте противника я бы не стал наступать со стороны окна. Обошел бы хижину и подкрался к глухой стене. Что ж, так он и поступил. Проверив пистолет, я выяснил, что у меня остался один патрон. В этот момент Хелен произнесла. «Наверное, он за домом. Я что-то слышу». Я не отходил от окна. «Если враг надумает проникнуть в хижину, то пути у него два — окно или дверь. Пройти сквозь стену он не мог. «Слушай», — сказал я. Да, он точно был за домом. Мы слышали, как под его ногами шуршат сухие листья. Шли минуты. Я ждал, не опуская пистолета. Внезапно доски скрипнули, что-то застучало в стену, а потом я услышал шаркающий звук и развернулся. Сердце мое заколотилось. «Он на крыше!» — прошептала Хелен. Я присел рядом с ней. Ему до нас не добраться. Жаль, что мне самому в это не верилось. Но я хотел успокоить Хелен. В темноте что-то шлепнулось на пол. «Что это?» — Хелен сжала мою руку. Включив фонарик, я поводил лучом по хижине. Ничего. Я направил свет на крышу. Отверстия в крыше не было. «Что-то упала в дымоход», — прошептала Хелен. «Ох, Стив, неужели...» Поднявшись на ноги, я медленно направился к ржавой железной печке. Посветив на нее, я не увидел ничего, кроме пыли и паутины. И тут из-за пыльной завесы появилась шестифутовая гремучая змея. Попав в свет фонарика, она конвульсивно дернулась и скользнула за кипу из превших мешков я торопливо отступил чувствуя как по спине струится пот где она в ужасе спросила хелен я подошел к ней вон там за мешками у меня остался один патрон так жди. ничего не делай может может она уползет первой моей мыслью было схватить змею и вышвырнуть ее наружу но я знал что стоящий там кон ждет от меня именно этого. Я продолжал водить фонариком, не опуская пистолета, и непрерывно переводя взгляд с мешков на окно и обратно. Кон, пользуясь случаем, может подобраться к окну в надежде, что я не спускаю глаз с ползучей твари. Нужно быть готовым к нападению обоих врагов. «Вон она!» — приглушенно вскрикнула Хелен. «Длинное чешуйчатое тело скользнуло в нашу сторону». Я направил луч фонарика на змею, и она спряталась снова. Стрелять было нельзя. Моя рука дрожала, а случись мне промазать, мы пропали. — Можешь подержать свет? — спросил я сквозь зубы. Хелен взяла у меня фонарик. Я скинул пиджак. По возможности, свети ровно. Попробую накрыть ее пиджаком. — Нет, Стив, не подходи к ней. — Не волнуйся, я справлюсь. Выпрямившись, Я сунул пистолет в задний карман брюк и начал медленно придвигаться к змее, держа пиджак в широко расставленных руках, подобно Терадору с его красной тряпкой. Хелен трясло так сильно, что фонарик прыгал у нее в руках. Змея же свернулась в клубок и отвела назад копьевидную голову. Что сказать, мне было очень страшно. Я попытался сделать очередной шаг, но вид этой бестии парализовал меня. Я стоял с пиджаком в руках, На мои колени стучали друг от друга. Змея же отпрянула назад, готовая нанести удар. Когда тварь сделала бросок, я хлестнул ее пиджаком, сбив траекторию и сразу же отпрыгнул, вытащив пистолет и попытался прицелиться ей в голову. Змея застыла перед новым броском, но рука моя дрожала. Чертыхнувшись, я бросил пистолет на пол и снова схватился за пиджак. В этот момент... В окне появилась тень. Раздался грохот выстрела. Я не сразу понял, убили меня или нет. Метнувшись к пистолету, я схватил его, развернулся и услышал окрик. — Стоять! — Не стреляй, Стив! — крикнула Хелен. — Это полиция! Я отбросил пистолет так, словно он был раскален до красна и медленно сел на пол. В дверном проеме стоял патрульный, и я был у него на мушке. — Поднимите руки! Я Поднял, озираясь в поисках змеи. Она лежала, свернувшись в клубок. Патрульный отстрелил ей голову. «Отличный выстрел», — сказал я. На шоссе взревел мотор автомобиля, но мне было на это плевать. «Черт возьми! Отличный выстрел, братишка!»